Прошло 7 месяцев, я постоянно рос и уже способен делать хватательные движения. Теперь я даже могу стоять, опираясь на что-нибудь. Касаемо слуха, он улучшился до такой степени, что я могу даже четче разбирать отдельные слова. Я также начал понимать их смысл, к тому же начал понимать общую суть разговора. Нет никакой нужды в разговорах, потому что я решил не произносить ни слова до одного года. в основном Няня Энна-сан заботится обо мне с утра до вечера, а вечером либо старший брат Тео, либо сестра Эли заботится обо мне до тех пор, пока я не усну, потому у меня совсем нет возможности практиковаться даже ночью. Так как я научился ползать, то площадь моей деятельности значительно расширилась, но так как опасно оставлять меня одного из-за моих глаз, то за мной постоянно наблюдают. Но Брат и сестра или мама следит за мной задолго до того, как я научился ползать. Моя еда также изменилась с материнского молока на детского питания. Начиная с жидких супов и заканчивая фруктовыми соками, также меня кормили фруктовым пюре и другой неизвестной мне едой. В последнее время я также употреблял в пищу даже твердую еду. Естественно, она была мелко поромлена. Но все еще... Я не полностью отказалась от материнского молока. Помимо детского питания, я немножко пью его. Я не знаю, почему они все еще не полностью исключили материнское молоко из моего рациона и, наверное, хотят приучить меня понемногу. Мои тренировки магической силы совсем не изменились с тех пор. Растягиваю, уплотняю, делаю тоньше изменяя концентрацию, меняя эластичность. Количество и время того, как я могу освобождать магическую силу, также увеличилось. За последние три месяца моя выносливость тоже возросла. Даже если я практикую выпускание на шаг дальше, я редко теряю сознание, но если я перебарщиваю, я все-таки его теряю. Трудно оценивать потребление выносливости при достижении предела, потому что это очень сильно отличается от обычных тренировок. Даже если очищаю свой разум и совершенно не чувствую усталости, то всё равно могу упасть в обморок, не до конца пока что понимая этого. У меня выбора нет, кроме как бороться с этим, пока я в сознании. После выхода за пределы, за пределы своих возможностей, обычно я пытаюсь вернуться обратно в свои пределы, чтобы стабилизироваться. Но получается это не всегда. Попытка разделения магической силы все так не увенчиваясь успехом. Раз это совсем никак не продвигается, ты должен назвать это «Один шаг в будущее», чтобы сохранить хотя бы как-то свой рассудок. На деле «Один шаг в будущее» — это странное название. Потому что мое сердце будет разбито, если подобному феномену название я не дам. Прошло уже 7 месяцев с тех пор, как я начал практиковаться. Мой дух полностью черпал себя из-за отсутствия прогресса, однако я почему-то ощущал, что день за днем и мой триумф скоро наступит. Но это другое. Я назвал это, чтобы успокоить свое беспокойное сердце. Я знаю, что пытаться просто избежать проблем не могу. Найти выход из ситуации слишком сложно. Как же мне хотелось отделить свою магическую силу от тела. Эх-ах-эх. Эх. Энна сам читала мне книгу. Это история принца, который спасает принцессу, похищенную злым драконом. Перед последней смертельной схваткой с главным боссом, принц признается в своих чувствах принцессе. Он заявляет, что освободит принцессу и сохранит его жалкую жизнь. На что злобный дракон отвечает – Ты что думаешь, что именно этого хочет принцесса? На самом деле, ей надоело скучная жизнь в заточении дворцовых стен. Ты планируешь вернуть ее снова в тюрьму? Этот злой дракон выглядел как будто бы герой. Вы, наверное, решите, что плохой дракон полон лжи и пытается запудрить мозги принцу, но я думаю иначе. Принц сказал, принцесса тот человек, что должен оставаться в замке. Замок для нее, пусть и тюрьма, но я обязан выполнить свою миссию. Принц признал, что замок — это тюрьма, а книга действительно ли для детей? Ты в точности, как и король. Ты должен заплатить за свои слова своей жизнью, взревел дракон. Казалось, битва подходила к концу, однако злой король... Дворец, тюрьма и злой король. Принц, который пришел спасать принцессу, признает дворец тюрьмой и считает, что злой король прав в своих совершениях. Другими словами, это не злой ли дракон похитил принцессу? Это история справедливости? Итак, прекрасный принц победил злого дракона, и бред с принцессой жили долго и счастливо. На этом закончилась сказка. И что это, по-вашему, счастливый конец? И почему всё так внезапно закончилось? Был ли вообще смысл в разговоре перед боем? Кажется, Энна-сан не видела в этой истории ничего плохого. Она брала следующую книгу, но я считаю, что дети не могут правильно понять подобную версию до книги, наверное, да? Однако... Я просто не могу подобного принять. Не мог бы... Почему финал не мог быть немного более продуманным? Я бы сказала, что дракон знает об обстоятельствах внутри дворца плохого короля. Я хотел бы, чтобы история была написана более правильно. Без оборванной концовки. Оборванная концовка. Оборванная концовка. Это чувство на кончике языки. Что это? В какой-то момент лучше всего будет разобраться и проанализировать происходящее. Мыслительный анализ я практиковал все 30 лет моей жизни. Для начала разбор. Оборванную концовку разобрать не представляется возможным. Тогда анализ. Сокращение – это исключение определенной части. Другими словами, это упущение. Если смотреть со стороны, упущение. Но что же я упустил? Упущение. Упущение. Процесс высвобождения магической силы следующий. Увеличение магической силы в моем теле до предела. Высвобождение магической силы из тела. И отделение магической силы. Он до сих пор исправлялся лишь только с первыми двумя пунктами. Тогда третий пункт. Он сложен для моего понимания. Может, стоит отделять магическую силу внутри моего тела? Это кое-что напомнило мне. Я проделывал различные манипуляции с магической энергией вне своего тела, но ни разу не пытался разделить ее внутри. Вот так вот. Готовь сено, пока светит солнце. Ни другого пути у меня просто не было, кроме как просто взять сделать это Сначала отделим магическую силу внутри моего тела. Даже если я испробовал все свои способы, разделяя её снаружи, эффект может оказаться совершенно иным, если я сделаю это внутри. Так как это было невозможно снаружи, я даже был убеждён в том, что это будет невозможно и внутри. Похоже, мои предосудки создали мне слабое место. Прежде всего, сделаем одну из частей тонкой. Так, тонкой… Ч -ч чего Оно разделилось? Как бы это сказать… Оно больше со мной не связано… Это что, так просто было? Ладно. Попробуем просто выпустить его из моего тела, но прежде всего, Надо проверить способность контролировать мое тело. Расширение и сжатие возможно, но также, наверное, можно его уплотнить и истончить. Думаю, могу поменять концентрацию и эластичность. Управление осталось таким же даже после разделения. Я должен попробовать выпустить его наружу. Очень и очень осторожно. Я перемещал его на кончик моего пальца понемножку. Продолжая перемещать, плавно я дотянул его до кончика пальца, как вдруг на меня накосила дикая усталость. И в этот момент мне удалось выпустить полностью отделённый сгусток магической силы. О -о -о. Мой голос непроизвольно вырвался изо рта. Так как я обычно молчу, то она сам вздрогнула от неожиданности. Я понял это, потому что я сидела у неё на коленках пока она читала мне книжку. — Лили? Что случилось? Ты обычно так молчалива… Тебе так сильно понравилась книга? Это сборник декоративных деревьев. — Ах да, Лили — это моё ласковое прозвище.